что придется ее маме с папой говорить, что их дочь утонула и с перепугу снова прыгнула в воду. Мы на реале искали ее, но не могли найти. В конце концов гляжу. Анжела стоит себе на дне. Я поднырнула под нее, схватила за ноги и подняла над собой так, чтобы ее голова высунулась из воды. Так и стояла на дне, по колено увязнув выли. Майкл очень вовремя заметил торчащую из воды макушку и схватил Анжелу за ухо. Я попыталась вынырнуть на поверхность, но оказалось, что ноги мои намертво застряли в иле, и я не могу шевельнуться. Майкл был так занят спасением Анжелы, что про меня забыл. Тоже мне юный спасатель. Только я подумала, что осуждена, мне, видимо, утонуть в ответе лет, как вспомнилась чёрная змеюка. Тут-то я и сообразила, что где есть одна змея, там запросто может оказаться целая стая. Во мне неизвестно откуда взялась недюжинная сила, и я освободилась и спаслась. Ох, и плохо же было Анжеле. В жизни не видела, чтобы кого-то так тошнило. А еще нас повсюду облепили пиявки, как Хэмфри Богорта в «Африканской королеве». Бррр. Мы отвели Анжелу в синюю гордыню и рассказали ее родителям, что произошло. Клода, слава богу, не было дома. Он по Анжеле с ума сходит. Наверняка убил бы нас с Майклом за то, что едва не утопили ее. Мистер и миссис Пистол обнимали дочку и едва не рыдали». И тут факт, что я тоже могла утонуть, как-то поблег. Мы с Майклом отвели мистера Пистола показать ту чёрную змею, и представляете, это оказалась вовсе не змея, а большой электрический угорь. Вот почему у Майкла волосы на голове встали дыбом. Мистер Пистол отвез меня домой и рассказал маме с папой, что я спасла ангелу, и он никогда этого не забудет. Мама с папой сделали вид, будто ужас, как мною гордятся. Но только он за порог, меня мама крепко тряхнула и спросила, каким местом я думала, когда прыгала в воду, не умея плавать. Она собиралась хорошенько нападать мне, но вступился папа. Хэй, да она умеет плавать, не утонула же, правда? С этим не поспоришь. Так мы в конце концов доказали, что папина теория о том, что дети умеют плавать, если сильно испугаются, правильная. К его пущей радости в морозильнике теперь прибавился... мёртвый электрический угорь, очередной кандидат на чучело, когда настанет осень. На собрании юных дебютанток мне пришлось встать и рассказывать, как я спасала жизнь Анжели. Когда я закончила одна из дочек Лавцов креветок, скорчилом мне рожу, гадина. Миссис Дод сказала, что я прирождённая раскашница, к тому же очень смелая. Она хочет написать об этом в своей колонке, пара слов от Дод. Наверное, стоило сказать им, что Майкл тоже приложил к этому руку. Ну да ладно. Он, небось, и газет-то не читает. Мысль дня миссис Дотт была связана с моей историей. Она сказала, никогда не обижайте гремучую змею. Это джентльмен в мире змей. Всегда предупреждает о своем приближении трещоткой. Хочу поехать в Магнолия Спрингс, посмотреть два нашумевших фильма. Вот послушайте рекламу. Шоу коммунистов-нацистов. Плененные Гитлером женщины – И советские рабыни. Фильм снят в Москве. Все женщины должны служить государству. Факты государственного контроля за любовью. Права на рождение атеистов. Заместители мужей. Пытки бунтующих девушек, деградация и греховность. И второй фильм. Да и исторические женщины, они не боялись никаких диких зверей, кроме зверя в мужчине. Прямо дождаться не могу. Мистер Хоневелл И его девичья армия берут меня на этот двойной просмотр в награду за героическое спасение утопающих. Мистер Хоневилл считает, что эти фильмы обязана посмотреть каждая американская женщина. Джейми Сноу угодил в тюрьму за то, что разбил свой самолёт о крышу дома своей прежней подружки, тем самым разбудив её. Мы с папой ходили его навестить. В тюрьме он устроился как дома. Полицейские его обожают, приносят пиво и всё такое. Один полицейский рассказал, что Джимми награждён орденом героя войны за то, что сбивал японские самолёты. Папа объяснил мне: "Потому-то Джимми и пьёт так много, по войне скучает". Джимми вырос в детском доме в Теннеси и не знает, кто его родители. Мне не даёт покоя вопрос, почему у него совершенно белые волосы и брови, хотя он вовсе не старый. Может, испугался чего, или он альбинос, как Ула-Сур, и не знает об этом. Но я ни за что ему не скажу. 3 августа 1952 год. Знаете что?